Считать все то за вздор, чего не знали. Да. Э, без наук люди живут и жили. Покойник батюшка воеводою был 15 лет, а с тем и скончаться изволил что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Эх, так а не доказывать, что учение вздор! Возьмем хоть бы дядю Вавилу Фалалеевича. О грамоте никто от него не слыхал. Ни он сам, ни от кого слыхивать не хотел. А какова была головушка. Да что ж такое? Да с ним на роду вот что приключилось. Верхом на борзом и находце разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик был рослый, ворота низки Забыл наклониться. кы ы Хватит себя лбом о притолоку! Инда пригнула дядю к похвям потылицею. И верный конь вынес его крыльцу из ворот навзничь. Я хотел бы знать... Есть ли ученый лоб, который от такого тумака не развалился бы? А дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только... Целые ли ворота? Вы, вы, господин Скотинин, сами признаете себя не ученым человеком. Однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого. Не зарекайся, не зарекайся. Я думаю, что Скотинины все народ крепколобый. Батюшка вот мой! Да что за радость? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Да. А кто посмышленнее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность. Да. Ну, а кто посмышленнее, сударыня, тот, может быть, и не откажет послужить своим согражданам. Да. А бог вас знает, как вы нынче судите. У нас бывало всякой того и смотрит, что на покой. А ты, бачка других посмышленней. Так сколько трудишься. Вот и теперь сюда шедшь, я видела, что к тебе несут, какой-то пакет. Ко мне пакет? И мне об этом никто не скажет. Извините, что оставлю вас. Может быть, есть ко мне поручение от наместника. Поди, мой друг, но я с тобой не прощаюсь. Я еще увижу с вами, вы завтра едете поутру. Часов в семь. А я, завтра же, проводя вас, поведу мою команду. Угу. Теперь пойду сделать к тому распоряжение. Садяй, садяй. Ну, мой батюшка, ты довольно видел, каков Митрофанушка. Ну, друг мой сердечный, ты видишь, каков я. Узнал обоих, нельзя короче. Да. Быть ли за мною, Софьюшке? Не бывать. Жених ли ей, Митрофанушка? Не жених. А, а что помешало? Зачем дело стало? Ну, вам двоим за секрет сказать можно. Она сговорена. Ах, злодей! Да он обрехнулся. Когда они выйдут? Ведь ты слышала, поутру в семь часов. В семь часов. Завтра и я проснусь светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а из скотининым развяжешься не скоро. В семь часов. Мы встанем пора Что захотела, поставлю на своем. Все ко мне! Завтра в шесть часов, чтоб карета была подвезена к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай! Слушай, смать моя. Ты же, Еремен, не смей вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется. Беги ко мне. Не примигну, моя матушка. Дмитрофанушка, Друг мой сердечный, ты сам будь в 6 часов совсем готов и поставь троих слуг в Софьиной предспальне до твоих в синях на подмогу. Все будет сделано. Пойдите ж с Богом. А я уже знаю, что делать. А где гнев, тут и милость. Старик погневается, да прости ты за неволю, а мы свое возьмем. Раннее утро следующего дня. Правдин беседует со Стародумом. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила. Значит, имеешь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы. Да, мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди. Благодарение Богу, что человечество найти защиту может. Мой друг, верь мне, где государь мыслит? где он знает, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не открываться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья в том одном, что законно. А я в этом согласен с вами. Да ведь как мудрено искоренять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды. Мой друг, великий государь есть государь мудрый. Мудрый!